Глава 69. Возвращение сознания сопровождалось невыносимой головной болью. Алекс с трудом открыл глаза и резкий свет ослепил его. Боль постепенно отпустила, и Алекс, наконец, смог осмотреться. С потолка на тонком проводе свисала яркая лампочка без плафона, прямо напротив него стояло пустое кресло, и это были все предметы, находящиеся в помещении. Руки Алекса были разведены в стороны и прикованы цепями к бетонной стене. Он изо всех сил напряг мышцы, пытаясь разорвать сковывающие его цепи. Но очень скоро убедился, что приковали его очень профессионально. Несмотря на все усилия, как физические, так и энергетические, ему так и не удалось ни разорвать цепи, ни вытащить умурованное в стену стальное кольцо, к которому они крепились. Вдруг железные двери подвала отворились с режущим нервы скрипом, и по небольшой винтовой лестнице спустились двое. «Ну, здравствуй, сынок, вот мы и встретились», — произнес с иронией Ворон. «У тебя что, крыша поехала? Какой я тебе сынок?» Тоже с иронией ответил ему Алекс. «Моя крыша на месте», — усмехнулся Ворон. «А вот твоя скоро поедет». «Ты еще не знаком с моим первым помощником, Амадеем?» — поинтересовался ворон, показывая рукой на второго вошедшего. Алексу было достаточно кинуть лишь один взгляд на этого помощника, как ему сразу стало ясно, что за существо находится перед ним. Бледная кожа сероватого оттенка, кроваво-красные глаза альбиноса, в которых словно горел сатанинский огонь не оставляли никаких сомнений в том, что это вампир. «У тебя довольно сильная энергия, доставшаяся тебе по наследству. И чтобы застраховаться от всяких случайностей, прежде чем продолжить наш разговор, я подожду, пока Амадей с тобой поработает», — пояснил ворон, удобно усаживаясь в кресло напротив. Под влиянием безжалостного взгляда Вампира по позвоночнику Алекса заструился холод. Его инсвета почувствовал, как на смену его искрящейся золотистой энергии в душу вползает пустота. Собрав все свои силы, он попытался выстроить защитный барьер, но Амадей с легкостью проник через него, просочившись словно вирус, беспощадный и смертельный. Силы воина света испарялись, поглощаемые этим жутким существом. И с каждой секундой Алекс становился все слабее. Голова закружилась, а перед глазами заплясали черные точки. «Амадею противостоять невозможно», — бесстрастно ответил Ворон. «Но я ценю твои попытки к сопротивлению. Я рад, что смог произвести на свет такого сильного и мужественного сына. Мне даже жалко убивать тебя». Усмехнулся он и мысленно приказал Амадею остановиться. С трудом прервав энергетический контакт со своей жертвой, вампир нехотя отошел от воина света и встал за спиной хозяина. «Ты рехнулся», — покачал в ответ головой Алекс, с трудом фокусируя взгляд на главе обители. «Может быть», — весело улыбнулся ворон, «но это не меняет того факта, что я спас тебе жизнь» точнее я не только спас тебе жизнь я отдал ее тебе я твой отец алекс прекрати свой дешевый фарс ворон с презрением произнес алекс хочешь убить меня убивай но не нужно разыгрывать дешевую мыльную оперу мы не в индийском кино это не фарс сынок усмехнулся Мак. и ты можешь называть меня по имени виктором напряги немного мозги и вспомни как звучит твое отчество Тебя ведь зовут Александр Викторович, не так ли? Понимаю, тебя сбивает с толку моя фамилия. Ты Данилов, а я Воронов. Но здесь все просто. Когда я отдавал тебя в детдом, то записал тебя под фамилией твоей матери. «Папа, неужели это ты? Я так долго искал тебя. Я так рад этой встрече прямо до чёртиков!» С издёвкой воскликнул Алекс. «Мне было все равно, что с тобой стало после того, как я оставил тебя в том детдоме». Не обращая никакого внимания на реплики Алекса, продолжил откровение ворон. «Я никогда не любил твою мать и женился на ней по глупости. Только из-за того, что она от меня забеременела. А после того, как она свихнулась и стала бегать по комнате ловя чертиков, я отправил ее в психушку, а тебя в детский дом» и решил начать свою жизнь заново. «Я вышел на след Ордена и втерся в доверие к старейшинам. Я стал воином света», — улыбнулся своим воспоминаниям ворон. «Я никогда не верил в эту чушь о победе добра над злом. Весь идеализм Ордена мне абсолютно безразличен. Единственное, что мне нужно было от Ордена и старейшин, это доступ к вашей библиотеке» более полное раскрытие моего дара и биоэнергетическая практика и разумеется я все это получил довольно усмехнулся ворон но в ордене я встретил и свое проклятие марию я влюбился в нее как безмозглый юнец правильно говорят что любовь зла с горечью произнес глава обители тьмы отметив про себя с каким удивлением и замешательством смотрят на него алекс который, похоже, понял, что сидящий перед ним в кресле мак не шутит, Ворон продолжил. «Я всегда знал, что она любит не меня, а Михаила. Со мной она была лишь потому, что тот любил другую женщину, свою жену.